Глава 9 Карта местности, полученная Сир Дженнером, оказалась настолько точной, что он мог бы доставить модуль в намеченную точку с точностью до нескольких сантиметров, но Джианни велел ему остановиться метров за 200 до окраины города. Сир Дженнер открыл двери и подождал, пока трое военных выйдут наружу. Они сразу же погрузились по лодыжке в темный песок. В пустыне резко похолодало. Амплитуда колебаний температуры на Саладине зависело от наличия фототропных элементов в песке. Его поверхность под воздействием света белела, отражая в течение дня большую часть солнечных лучей «Это займет всего лишь несколько минут», — заявил Джианни Сердженеру. «Мы уедем отсюда сразу после того, как вернется наша группа, поэтому я приказываю тебе оставаться в машине и быть начеку. Не выключай двигатели и будь готов двинуться на север, по первому же моему слову». «Не беспокойтесь, майор, мне не хотелось бы здесь особо задерживаться». Джианни надел похожие на солнцезащитные очки прибор ночного видения и протянул такой же сир Дженнеру. «Всё время наблюдай за нашими действиями. Если ты увидишь, что мы в опасности, быстро выбирайся отсюда и сообщи по радио на корабль». Сир Дженнер надел очки и сощурился, обнаружив, что лицо Джианни озарилось неестественным красным светом. «Ждёте неприятностей, а?» «Нет, просто готовлю себя к этому заранее». Майор, это правда, что к Саладину направляется дипломатическая миссия в полном составе? «Ну и что с того, сер Дженнер?» Голос Джианни потерял показное дружелюбие. «Возможно, полковник Найцель хочет отличиться, вставить перо в свою шляпу, но найдутся те, кто, быть может, подумают, что он неприлично одет. Полковник не превышает своих полномочий, а вот ты, водитель, это делаешь». Трое военных бесшумно двинулись прочь от топографического модуля. Некоторое время Сердженнер сердито смотрел им вслед. Ему было дьявольски трудно сфокусировать глаза. Это до некоторой степени походило на неприятное ощущение от плохо подобранных очков, но он узнал в конце концов застывшую фигуру, неподвижную настолько, что она смахивала на деревянный брус, много лет назад вкопанный в песок. Сердженнер испытывал противоречивые чувства. Благоговейный трепет и уважение, смешанные со смутным страхом. Если теории военных были правильными, то перед ними стоял представитель самой могучей цивилизации, с какой когда-либо сталкивалось человечество. Слепо блуждая по галактике, представитель расы так легко преодолевающей реку времени, как космический корабль пересекает гравитационные потоки космоса. Врожденное чутье подсказывало ему, что к таким существам следует обращаться с глубоким уважением, и по идее только после того, как они подтвердят готовность к контакту. Но было совершенно очевидно, что Джианни имел несколько другое представление об общении с представителями подобной цивилизации. Майор явно готовился применить силу против существа, обладавшего способностью просочиться между его пальцами как дым, Учитывая это обстоятельство, операция выглядела плохо продуманной и заранее обреченной на провал. И все же Джианни был умным человеком. Сэр Дженнер нахмурился, припомнив недавнее замечание майора о том, что Солодинец – беременная женщина. Когда трое мужчин приблизились к фигуре, та внезапно повернулась к ним, и ее странные серые покровы всколыхнулись. Джиан немедленно подошел к ней. В течение нескольких секунд казалось, что он разговаривает с ней, но потом спрятанное под капюшоном лицо отвернулось. Один из военных что-то бросил в отступающую фигуру. Ее со свистом окутало облако газа. Чужак осел на землю и остался лежать без движения. Трое солдат подняли тяжелое тело, плотно закутанное в серые одежды, и понесли его к модулю. Серджанер включил передачу и перебросил аппарат, поближе к ним, развернув его на север. На мгновение ему показалось, что пустыня ожила вспышками света и множеством устремившихся к ним закутанных фигур. Это видение внезапно исчезло, и когда Серджанер остановил модуль рядом с военными, ничего не было видно, кроме троих людей и их странной ноши. Через несколько секунд они уже сидели в модуле. Сир Дженнер повернулся в своем кресле и посмотрел на лежащее на полу чужое существо. Даже с помощью очков ночного видения он едва мог различить бледное овальное лицо в глубине капюшона струящейся одежды. «Это женщина», — понял он и удивился тому, как он это понял. «Трогай же, наконец!» — рявкнул Джанни, «На самой большой скорости!» Сир Дженнер выбрал режим воздушной подушки и включил переднюю передачу. Модуль оторвался от земли и со все увеличивающейся скоростью устремился на север, оставляя за собой огромный веерообразный хвост потревоженного при взлете песка и невидимые потоки энергии. Джиани со вздохом откинулся на спинку кресла. «Так и продолжай. Не сбавляй скорость до тех пор, пока не увидишь корабли». Сир Дженнер начал беспокоить запах чужака. Кабина модуля была наполнена сладким ароматом, напоминающим запах грейпфрутов или каких-то других фруктов, которых он не пробовал со времен детства. Сир Дженнер стал гадать, естественный ли это запах женщины или что-то вроде духов, и решил, что скорее всего так пахнет она сама. «Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться назад?» – спросил Джианни. На такой скорости около часа. Сир Дженнер увеличил яркость огней панели управления. Большего из двигателя в таком режиме не выжить. Что ты имеешь в виду, Дэвид? Голос Джианни охрип от возбуждения или удовлетворения. Если саладинцы действительно могут перемещаться во времени, то не имеет смысла пробовать застать их врасплох или пытаться воевать с ними. Нет смысла делать ни то, ни другое. Просто они должны вернуться на несколько часов назад и остановить вас еще до того, как вы начали это предприятие. Но они этого не сделали, не так ли? «Нет, но мы не можем полагаться на человеческую логику. Мы не знаем, как они среагируют в данной конкретной ситуации. Их мысли непременно...» Сир Дженнер замолчал, так как женщина на полу начала прерывисто стонать. «В то же мгновение, впереди, на темной поверхности пустыни блеснули и исчезли призрачные вспышки света. У него промелькнуло в голове, что эти два события могут быть каким-то образом связаны между собой. Но как...» Это находилось за пределами его понимания. «Мы должны сбавить скорость, майор», — сказал он, пытаясь мысленно представить время, как автостраду с отметками часов вместо указателей миль. «При такой скорости у нас слишком длинный тормозной путь. Мы будем слишком долго останавливаться, и из-за этого можем оказаться легкой мишенью». «Мишенью?» «Нас будет легче увидеть. Во времени я имею в виду». Это делает нас более предсказуемыми и, соответственно, уязвимыми». «Я понял твою мысль, Дэвид». Джианни повернулся в кресле и усмехнулся, но тут вмешался Келвин. «Почему бы тебе не задержаться на пару минут перед обедом сегодня вечером и не написать нам руководство по тактике? Я уверен, полковник Найтсель будет благодарен за любое руководство, которое ему представят». Сир Дженнер пожал плечами. «Ты бы мог назвать его «тактика ведения боя в условиях перемещений во времени». Джианни тоже решил слегка повеселиться. Написано Д Сэр Дженнером», водителем топографического модуля. «Хорошо, майор», – безропотно произнес Сэр Дженнер. «Не берите в голову». Его голос прервался, когда без малейшего предупреждения модуль 5 оказался под ливнем лучей слепящего зеленоватого света. «Солнечный», – подумал он недоверчиво. А потом массивный аппарат начал падать. Буйная зеленая листва сияло на обзорных экранах модуля, когда машина опрокинулась на бок, упала было на землю и вновь выправилась. Под днищем модуля что-то заскриджетало. секундой позже Серженнер сообразил, что это трещат маленькие деревца, закрывающие большую часть обзорных экранов. Наружные датчики еще работали. Наконец аппарат плавно остановился, застряв в сплетении ветвей. Сердженеру показалось, что у него заложило уши, но потом он понял, что слышит шипение газа, бьющего фонтаном из поврежденной трубы. Через несколько секунд пронзительный настойчивый гудок аварийной сирены возвестил о том, что кабина начинает загрязняться радиоактивными веществами. Сердженер освободился от ремней безопасности, автоматически зафиксировавших его тело при первом же ударе. Он распахнул ближайшую дверцу, впуская в кабину жаркий влажный воздух. Такого воздуха, как ему мгновенно подсказала обострившаяся интуиция, планета Саладин не знала уже на протяжении нескольких геологических эпох.